Через минуту в дежурку зашел озабоченный коледин. Что он тебе сказал? Посоветовал думать, прежде чем совать голову в петлю. Хороший совет. Мне приказано оказывать содействие. Коледин с любопытством глянул на отрешенное безучастное лицо Котова. Ну ты и фрукт, ганфайтер. Что ж, молчал. Вася глянул непонимающе. О чем? Герман сказал, что ты резерв главного командования. То есть, я так понимаю самого президента, верно? м сказал Василий. «Понятно. Можешь убираться или оставаться, как пожелаешь. На территорию базы вход для тебя открыт любое время суток. Пожелания какие-нибудь будут? Нет. Тогда прими еще один совет. Остерегайся Серегу Лямина. Ты его побил дважды, а такие не прощают». «Переживу», — равнодушно произнес Василий. «Врага нынче иметь выгоднее, чем друга». «Это почему?» «По крайней мере, он не предаст». Василий вышел из здания дежурного поста, глянул на замолчавших парней – Скворцова, Лямина, Бразаускаса, Тротта. Помахал им рукой и направился к стоянке машин, где стоял его «Вольво», и откуда только что уехал Рыков в сопровождении Жан-Балатова. Что делать дальше Василий не знал. С одной стороны, Рыков был прав, по характеру он человек действия, скорее трудолюбивый, чем талантливый. Но это не означало, что он не умел размышлять и принимать решения на основе размышлений. Он мог быть жестоким при необходимости, но чаще поступал великодушно, уходил от дела, если считал, что это необходимо, так как организовывал ритм жизни во внутренней оценке смысла, но тут же брался за дела, практически его не касавшиеся. Однако данный случай был особым. С одной стороны, Василий не прочь был помочь Вахиду Тажевичу стать одним из девяти, все же полтора года назад они сражались на одной стороне. С другой эта помощь могла выйти боком, потому что тут замешан Рыков, личность темная и неприятная. «Взвешивай», — сказал он. «Что ж, хороший совет. А что бы посоветовала Ульяна? Может, все-таки съездить к ней, поговорить?» Еще не приняв решение, Василий понял, что поедет в Рязань во что бы то ни стало, имея все основания для визита. Они встретились на новопесчаной у знакомой двери с медной табличкой «Бизнес-клуб Невка». Василий, Костя, Злобин и его девушка, которую звали Светлана. Симпатичная курносая девушка с длинными русыми волосами и серыми глазами. И она хорошо дополняла Константина. Человека, в общем-то, не несмотря на фамилию, но весьма независимого и свободолюбивого. «Видно пана по халяве», – шепнул Вася Кости на ухо, когда они познакомились, имея в виду его подругу. Костя понял это как комплимент. «Ты еще не знаешь, какова она в постели», – самодовольно шепнул он, пока Светлана приводила себя в порядок у зеркала. Вася засмеялся. «Мне нравится твое еще». «Красивая девушка, видно сразу. Где ты с ней познакомился?» «Так она в той самой пекарне работает, откуда я ушел». «Не сразу разглядел ее, да и ухажор имелся». Ты его не зашиб часом?» Теперь уже засмеялся Константин. «Столкнулись как-то?» Он думал, что сильно крутой. «Как же?» сам директор пекарни». «В общем, мы поговорили, и Светланка меня оценила. Ну что заказываешь?» «Давай сам». Пришла Светлана, разговор сразу стал интереснее, веселее. Друзья расслабились, и даже Василий, обычно в компании больше слушающий, чем говорящий, рассказал пару анекдотов и сам смеялся над анекдотами Кости. Жалел он только об одном, рядом нет Ульяны. В 10 часов вечера они вышли из клуба и двинулись в сторону улицы Кусинана. Машину Вася оставил у Невки, решил пройтись пешком, благосвета Света жила недалеко, в двух кварталах. Шли медленно, в разговоре перескакивались с темы на тему, обсуждая достоинства то политических деятелей, то артистов и писателей, то просто приятелей и знакомых. Вечер выдался тихим и теплым, и домой идти не хотелось. И вдруг Василий почувствовал, что по тыльной стороне ладони левой руки бегут холодные мурашки. И настроение его подувяло. Подсознание, предупреждение об опасности. Они свернули за угол в переулок Чапаевский, где жила Светлана. И сразу же стали свидетелями нападения трех парней на молодую пару. Девушку они отшвырнули в сторону, а сами принялись избивать парня в белом костюме. Парень сначала сопротивлялся, но, получив удар в лицо каким-то черным предметом, упал – и добивали его уже ногами. Девушка, заметив появившихся Костю, Васю и Свету, закричала. Трое громил в одинаковых шелковистых куртках оглянулись, но не побежали, а с ленцой двинулись вглубь переулка, явно не принимая возникших молодых людей за серьезного противника. «Догоним?» – предложил Злобин. Василий подошел к упавшему парню, который зашевелился, пытаясь подняться на ноги. Его рыдающая подруга пыталась ему помочь. «Что происходит?» – хмуро спросил Василий. «Подонки!» Дрожащие губы мешали девушке говорить. «Роман, журналист. Второй раз уже, сволочи. Помогите ему встать, гады!» Говорила, не трогай их, не послушался. Кости и Василий переглянулись, помогли парню подняться. Лицо у него было в крови, рубашка разорвана. Сквозь дыры проглядывали ссадины и лиловые пятна. «Вот подлецы», — с трудом сказал пострадавший морщис. «Они меня сначала электрошокером в грудь. Вы уверены? Еще бы. За что?» Может, просто хотели ограбить роман журналист снова сказала спутница пострадавшего всхлипывая написал статью «В сегодня джентльмены удачи называлась о строительстве дач депутатами ему сначала звонили грозили голову отвернуть а когда другая статья вышла о даче депутата подгорного сначала облили бензином дверь квартиры и подожгли а теперь вот видите так это заказ журналист неловко дернул рукой сморщился помассировал бок грудь Один из этих амбалов все время ходит с Подгорным. Телохранитель, наверное. Я запомнил. Идти можете? Дойду, мы недалеко тут живем. Катя поможет. Спасибо. Василий и Костя проводили глазами заковылявшую прочь пару, глянули друг на друга. Да ну их к дьяволу, проворчал Злобин. Не стоит связываться. Так они же снова к нему придут. Ты иди со Светой домой, а я вас догоню, решился Василий. Не волнуйся, я только вежливо поговорю с ними. «Вася, не надо!» – попыталась было отговорить его девушка. Но Василий уже исчез, оказавшись далеко впереди в круге света от следующего фонаря. Он догнал напавших буквально на следующем перекрестке. Трое не спешили, привыкнув считать себя хозяевами положения. И не боялись милиции, с которой у них наверняка были неплохие отношения. Они уже садились в машину, красную, лянчую, когда неслышно возникший сзади Василий окликнул. «Эй, мордовороты, поговорить надо!» Фонарь в этом месте не горел, однако Вася хорошо видел выражение изумления, проступившее на лице оглянувшегося парня. Богатырское сложение явно из спортсменов, но слишком сытый. «Тебе чего, глиста?» «Пару оплеух и на ночь катух, насмешливо ответил Василий, приблизившись на расстояние уверенного приема. «Два метра. Хочу кое-что выяснить, Мурло. Кто давал задание на устранение журналиста?» Парни переглянулись, обменялись нехорошими усмешками Двое начали заходить с обеих сторон, доставая черные пеналы, в которых Василий опознал полицейские электрошокеры Павиан. «Ты кто такой, Шибздик? Жить надоело. О каком задании речь? О том самом, какое ты, Рожа, получил от Подгорного? Или от другого депутата? От кого именно, Харя? Он офигел», — обратился спортсмен к своим подельникам, тоже спортивного вида малым, с печатью ракетиров на квадратных физиономиях. Надо привести его в чувство. Василий сделал выпад левой рукой, вдвигая кодык парня слева в горло, отобрал электрошокер и тут же разрядил его физиономию того, что приблизился справа. Сказал, переждав два сдавленных крика и падение крупных тел, не повышая голоса. «Так от кого ты получил заказ, рыло?» Спортсмен изумленно перевел взгляд с упавших приятелей на Котова, схватился за карман и, охнув, ударился спиной о дверцу автомобиля, сполз на асфальт. Ударов он не заметил, но рука онемела, а под ребрами застрял горячий кирпич, мешая дышать и говорить. Вася вплотную приблизил лицо к его вспотевшей небритой физии, так что, дернувшись назад, спортсмен ударился затылком о ступеньку машины. «Не слышу ответа, Рожа!» «Да кто ты?» Удар по ушам заставил атлета завопить от боли. Пришлось вбить ему в рот пачку сигарет, валявшуюся на переднем сидении лянчии «Спрашиваю в последний раз». Атлет замычал, Вася вытащил у него изо рта смятую пачку. «Николай Подгорный, мы предупреждали этого борзописца, но он не унимается». «Вот и хорошо, жлоб. Наконец-то я услышал, что хотел». «Предупреди ты, Николая, как его там, Подгорного. Если он не уймется, я займусь всерьез его дачей и им самим. Передашь?» «Да кто ты такой в самом деле?» парень выставил вперед руки, заметив сдвинувшиеся брови обидчика. «Передам, передам». Ну, совсем хорошо, миролюбиво закончил Василий, затем вспомнил однажды примененный им ход и добавил, «Заодно передай ему привет из чистилища». Не дай бог ему получить такой привет письменно. Оставив помятую троицу возле машины, Василий вернулся в переулок, ведущий к дому Светланы, но догонять Злобина с подруга не стал. Он вдруг почувствовал себя неуютно, прислушался к ощущениям и сделал четкий вывод. Пришла пора перемен. Учащение случайных, на первый взгляд, разборок с подонками разного сорта, ситуации с восстановлением справедливости говорила о грядущей волне враждебного противостояния. В запрещенную реальность действительно просачивалась отравленное дыхание монарха тьмы. Ульяна предупреждала об этом, но лишь теперь Василий поверил в ее прогноз.